Маша институтская подруга Романовой. Она вышла замуж за итальянского журналиста и переехала в Рим. Это было совершенно логично, когда итальянец изо всех русских женщин выбрал Машу. В Маше было все, что положено. Ум, красота, доброта, и еще плюс к этому какой-то особый слух к жизни. Она вставала утром и говорила Здравствуй, утро! И принималась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 Антонио и достойная страна, это много, муж и страна, но это не кровное, кровное дело и дети. — Если я нарисую лучше, чем ты, — неожиданно сказала Маша, — ты мне простишь? Романову поразил глагол «простишь». — Прощу, — серьезно сказала Романова, — и буду рада.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 Арсений о чем-то тихо разговаривал с Михайловым. Они оба были толстые, но толстые по-разному. Михайлов от неправильной еды, от большого количества пустой, небелковой пищи. А Арсений толст профессионально. Твердый жир держит диафрагму, а на диафрагму опирается звук, особенно верхнее «ля», из-за которого он попал в ласкало. У Арсения было внимательное, заинтересованное лицо,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 «Ты думаешь, этого хватит?» «Смотря кому?» «Вот именно». Помолчали. Лаша подумал, что Романова нуждается в его поддержке. Он должен был сказать, «мне бы хватило». Но это не полная правда. Часть правды. Он хотел Романову сейчас, в одиннадцать часов, в отеле в Риме. А что будет через месяц в это же время в Москве, он не знал. Но ему казалось, что Романова ждет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 потому что смерть — это отсутствие всего и страданий в том числе, а без него страдания ежедневные, ежеминутные. Они куда-то шли по пролетам Ватикана, шагали. «Пусть у тебя будут две», — повторила она, внушая, вколачивая в него эту идею. «Ты ничего не понимаешь», — сказал Раскольников, не останавливаясь и не глядя. «Пусть не понимает, но что же делать?»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 — заметила тетка с кудельками. — Мы обедали, а теперь идем платье покупать, — как школьница отчитывалась Романова. — Вам платье важнее памятника старины. — Ей подруга важнее, — сухо сказал руководитель. — Идите. — Спасибо, — Рабела поблагодарила Романова. За теткой стояла какая-то сила, а Романова боялась силы, как боялась, например, бандитов и быков. Тетка и то, и другое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 Пойдем! Романова поднялась с кровати, властно взяла за руку, повела за собой на улицу. Раскольников шел следом, в его лице и поступе читалось сомнение. Машина уже стояла у входа, за рулем сидела Маша. Она высунулась и спросила с возмущением: Но кто- так опаздывает в Италии. Оказывается, было уже половина пятого.